Глава 9. Жаль, кончились патроны. ветви и кусты на западной стороне поляны зашуршали и захрустили под стальной поступью. 20 наёмников в голубовато-серых доспехах ворвались на поляну, а за ними следовал их лидер, Мырнамир. Его сверкающая чёрная броня виднелась в тылу отряда. Глядя на орущую орду, я начал палить и скосил первые ряды, но при этом скорее всего израсходовал остаток магазина. Сорвав гранату с пояса, я распрямил усики на чеке, с трудом выдернул её саму и выждав пару секунд, швырнул по параболе в сторону навигающейся толпы, целив в морный мира. После чего рухнул на аманиту, накрывая её собой. "Эй, что ты?" Аманита смотрела на меня очень удивлённо. Я ощущал все изгибы и выпуклости её тела под собой. "Честрово начал было я, но не успел закончить. Прозвучал резкий хлопок. В месте падения гранаты вверх рванул столб серого дыма. В стороны на большое расстояние разлетелись ошмётки земли. Большая часть наёмников, особенно тех, кто находился близко к эпицентру взрыва, рухнули на траву как подкошенные. Те, кому повезло находиться достаточно далеко, в ужасе застыли на месте. Иные приникли к земле, другие с воплями ужаса бросились на утёк. Не думаю, что из упавших наёмников все мертвы. Большая часть, скорее всего, просто ранены или контужены. Кто не попал в радиус сплошного поражения, но это всё равно отличный результат. Они небы способны на очень долгий срок, а остальные очень напуганы и вряд ли захотят продолжать сражение. Самое главное, что граната взорвалась недалеко от Мурны Мира. Он гарантированно попал в радиус сплошного поражения, а это означало практически неминуемую смерть. Икс Сира Воды вышел Мурны Мир, сжимая в руки меч. Живой и здоровый, он даже шага не замедлил. Кольцо на его пальце ярко светилось, окутав своего хозяина ярким алым покровом, словно щитом чёртава магия. Командир наёмников вообще не пострадал. Чёрный плащ с алым подбоем пафосно развивался за его спиной. Всё это ему миру было нипочём, хотя это логично. Мужик, который завалил дракона, вряд ли испугается взрыва гранаты. Но как мне показалось, алое сияние вокруг его кольца стало как будто заметно тусклее. Мурнамир начал орать на своих солдат, пытаясь восстановить их боевой дух. Некоторым он отвешивал пинки и зуботычины, силой ставя на ноги, и бойцы слушались его. Никто не смел и слова сказать против. Они и правда боялись Мурнамира больше, чем моего громобойного оружия, больше, чем самой смерти. Что? Что это было? прошептала Амонита одними губами в шоке глядя на меня. «Валим!» Я схватил Диманицу за руку и бросился к южному концу поляны, решив укрыться за деревьями. Аманита бежала рядом со мной. Мы продирались сквозь деревья и кусты обратно к реке. План нуждался в уточнении. Я не мог рисковать подвадя мир мира ближе к железной двери. Надо уничтожить или распугать оставшихся наёмников, а потом уже разобраться с чёрным алмазом лицом к лицу. У меня всё ещё осталось немного патронов в автомате, а также пистолет и последняя граната. Я полагаю, у кольца Мэрнимира есть два режима: боевой и защитный. Когда он стрелял в меня молниями в Грибограде, он прикрывался солдатами. Значит, в тот момент он был уязвим. Соответственно, пока работает щит, эльф не способен стрелять молниями. Когда мы выбежали на берег реки, я остановился и развернулся к преследователям. Ближайшие наемники были примерно в 50 метрах. Я встал на одно колено, уперев приклад в плечо, выстрелил в одного, Затем в другого. Оба упали на землю, щедро орошая её кровью. Я сумел прикончить ещё одного преследователя, но оставшиеся укрылись за толстыми стволами деревьев. Мэрнемир подотстал наводя порядок среди своих подчинённых, без него боевой дух вояк оставлял желать лучшего. "Давай на тот берег", крикнул я Аманите. Диманица побежала по мелководью, пока я внимательно следил за деревьями, за которыми прятались солдаты. Как только демоница оказалась на другой стороне, я закинул автомат за спину и последовал за ней. Но когда я преодолел половину мелкой реки, с другой стороны показались трое солдат. "Аманита, сзади!" закричал я, но враги были уже слишком близко к ней. Я рисковал задеть пулей спутницу, да и всё равно не мог стрелять, пока плыл. Аманита подняла оба кинжала и злобно оскалилась, демонстрируя острые клыки. Наемники без промедлений бросились на неё. Дьевалица двигалась на удивление быстро. Она увернулась от удара одного из солдат, тут же развернулась в другую сторону и прорезала кожаный нагрудник второго бойца. Незадачливый ваяка даже не успел поднять свой меч, чтобы защититься. Плавным движением демоница крутанулась вокруг своей оси, полоснув вторым клинком первого нападавшего, но тот оказался милыым щит и заблокировал её удар. Я не мог стрелять первого нападавшего, не рискуя задеть Амониту, поэтому, выбравшись на мелководье, прицелился в третьего солдата, который немного подотстал от первых двух. Наемник раненой демоницей упал на колени и схватился за кровоточащую грудь. Я вздохнул, прицелился и на выдохе спустил курок. Третий солдат замахнулся мечом, чтобы атаковать Амонитус сзади, но его грудь взорвалась красными брызгами. Пули настигла свою цель. Он упал замертво на влажную землю берега. Амонита со свистом прочертила по воздуху дугу правым клинком, атакуя первого наемника. Тот поднял палаш, чтобы блокировать удар, но грабительница ловко вонзила второй кинжал ему под ребра. Наемник с громким стоном упал. Форсировав реку, я подбежал к Моните. Та вытирала свое оружие опавшего врага. В этот момент раздались громкие крики. Подняв голову, я увидел еще дюжину или около того наемников, спускающихся к нам по крутому берегу реки. Они прятались за кустами и деревьями, перебегая от укрытия к укрытию. Как же их много! Аманита вздохнула. Они как будто наводнили весь лес. Ага, сказал я, встав на одно колено и уперев приклад в плечо. Палец надавил на спусковой крючок. Я поражал одного врага за другим, но стоило пасть в грязь одному наёмнику, как двое других бежали ему на смену. Ещё четверо наёмников попытались форсировать реку с той стороны берега. Я несколько раз выстрелил в них, но из леса с той стороны спешили ещё 10-е. Рядом с нами в землю вонзилось несколько стрел, не долетев пары метров. Мы должны бежать, произнёс я, когда мы начали отступать вдоль берега, стараясь разорвать дистанцию с обеими группами преследователей. Патроны вот-вот кончатся, и тогда мне придётся переключаться на пистолет. Куда? Аманита, словно затравленный зверь, оглядывалась по сторонам. Они прут со всех сторон. И правда, нас зажимали в кольцо. Я выстрелил в ближайшего наёмника, пока мы пятились вдоль берега. Первая пуля просвистела мимо цели, но вторая попала преследователю точно между бровей. Его голова сильно мотнулась назад. Даже с такого расстояния я услышал хруст позвонков. Противник упал замертво, и тут произошло нечто странное. Недалеко от нас воздух засверкал, как будто разрезанный залпом тончайших спиц. Маленькие стрелы Острые, словно иглы, со свистом описали широкую дугу и накрыли бегущую к нам группу наёмников. Те остановились, прикрывая свои лица и открытые участки кожи от летящих стрел иголок. Заросли недалеко от нас с самонитой зашуршали, и из них вышел большой отряд пушистых кот-э. Раздалось грозное мяуканье, и они снова натянули тетивы своих крошечных луков. За первым залпом последовал второй. Я увидел покрытого шрамами воина-котика моего старого знакомого, которого я угостил сухофруктами. Именно он отдавал строгие команды своей крошечной армии. Встретившись со мной взглядом, котик отсалютовал мне маленьким мечом, и я кивнул в ответ. Я знал, что дружба с пушистиками пригодится, а из леса тем временем выходили все новые и новые отряды котиков. Да их тут целая мини-армия! Я услышал громкий визг сверху. Три крыланы спикировали сквозь зелено-фиолетовую листву крон, издавая пронзительные крики. На бреющем полёте они вспороли ряды котиков кромсая маленьких воинов острыми словно бритвы когтями. Кот эбру бросились в рассыпную, спасая свои жизни. Тут же раздалось грозное имя у лидера со шрамом. Лучники малого народца снова выпустили свои стрелы, и они дождём пролились на ругающихся наёмников и кричащих крыланов. Я уверил Морнымира, позади солдат. Подняв забрал он, следил за происходящим. Его красивое лицо с идеально ровными линиями исказилось от ярости. Не нравилось эльфу, как его людей унижали маленькие котики. "Куда, сукины дети?" мырнымир заорал на своих отступающих бойцов. "Это просто булавочные уколы. Вперёд, трусы, или я сам вас прикончу". Кольцо на его пальце ярко сверкало. Тем не менее стрелять он не спешил. Бережёт энергию для встречи со мной. Подгоняемые своим предводителем наемники снова двинулись вперед. Они пинали и топтали крошечных воинов, и те с испуганным мявом отступали. На моих глазах Кылан подхватил одного из крошечных лучников, откусил ему голову и бросил обмякшее тело, обливающееся кровью на землю. Множество кот эбыл раздавлены ногами в стальных сапогах или пинками подброшены в воздух. От такого кровавого зрелища мне стало дурно. Малыши самоотверженно рисковали своими жизнями, чтобы помочь мне. Несмотря на то, что их стрелы не могли остановить наемников Махис. Почему? Почему они это делают? и Ищут собой? Просто потому, что я поделился с ними едой? Бегите! Я махнул рукой, указывая в сторону зарослей, после чего шагнул вперед и выстрелил в наступающих солдат Морнмира. Ярость и праведный гнев переполняли меня. Амонита кричала остановиться и бежать, но в моей груди все клокотало. Эмоции на краткий миг возобладали над разумом. Перед взором пронёсся жуткий образ мёртвой девушки, убитой и съеденной орками. В этот раз я не опоздаю. Малыши развернулись и побежали обратно под защиту леса, а я пошёл вперёд, переполненной жаждой мести. Я попал одному из солдат в живот, он согнулся пополам и рухнул на колени. Его соратники бросились на меня со всех сторон. При всём желании мне никак не остановить такую толпу. Внезапно часть бегущих ко мне наёмников и трое крыланов замерли и тоже упали на землю. Несколько раз конвульсивно дёрнулись, после чего застыли. Их соратники встали как вкопанные, переводя испуганные взгляды с неподвижных тел на меня. "Яд!" крикнула за моей спиной демоницы. «Яд подействовал!» Я вспомнил слова аманиты о паучьем яде, которым пользовались кот э. В малых дозах он действовал как сильное парализующее средство. Игольчатые стрелы малышей не причинили никакого вреда ни наёмникам, ни крыланам, но яд на наконечниках проник в их тела и постепенно растекся по жилам. Жертва народа котиков была принесена не напрасно. Это был мой шанс. Нельзя позволить ублюдкам преследовать меня и Мэй. Надо покончить с ними здесь и сейчас. Убить Морнымира.